«Приключения кота-арбалета в Тимирязевском лесу». Вы помните, как промчалась над Москвой в Южная Тройка и повалил густой снег? Повсюду выросли белые пуховые сугробы, по тяжестью снега ветви деревьев склонились к земле, и, выходя утром из дома, казалось, что проходишь под снежной аркой во дворце Ледяной Королевы. Стоило нечаянно ступить в сторону тротуара — это сразу проваливался в сугроб по колено. А потом ударили морозы. Холодина была такая, что приходилось все время тереть нос варежкой и подпрыгивать на ходу, чтобы не замерзнуть. В один из таких дней у Рябликова пропал кот. Психиатр бегал по подъезду взволнованный и всем рассказывал, что арбалет упал с балкона, а потом куда-то исчез. В поисках кота Рябликов облазил весь двор. — Арбалетушка, где ты? Кис-кис-кис! — -кис. кричал он, утопая в снегу и оставляя глубокие следы у окушек подвала. Но поиски не дали результата, если, конечно, не считать промокших ботинок Рябликова. — Не переживайте! — успокаивал его Анин дедушка. — Найдется арбалет, небось, поет теперь серенада под балконом у какой-нибудь кошечки. Психиатр трагически всплескивал руками. «Какая может быть любовь, когда на улице двадцать градусов мороза? В такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выпустит!» Прошла неделя, а кот все не находился. Рябликов извелся от беспокойства и не включал телевизор, чтобы не прозевать у дверей тихой мяуканье кота. Однажды вечером, когда Рябликов сидел на кухне и вяло болтал ложечкой в чашке с холодным чаем, в стекло застучала метель. Еще минуту назад небо было звездным, а тут загудело вьюга, распахнуло форточку. Рябликов посмотрел в окно и вздрогнул. Прямо в стекло дышали громадные белые кони. Они похрапывали и перебирали тонкими ногами. В санях стояла девочка в светлоискрящейся шубке. В руках у нее ласковой муфточкой свернулся кот. Девочка улыбнулась Рябликову и посадила кота на форточку. Кони встали на дыбы, заржали, и тройка пропала в метели. А на кухонный стол, опрокинув чашку, спрыгнул кот. — Арбалет? Ты ли это? Брысь! Брысь! Психиатр вскочил и выставил вперед руки. Рябликову на ум невольно пришли всякие мысли о призраках и привидениях, и он подпятился в комнату. Кот шел по коридору за ним следом, и от его головы и туловища исходило золотистое свечение. Психиатр споткнулся и плюхнулся на диван. Кот спрыгнул к нему на колени. Он был теплый, мягкий и урчащий. Ничего привиденческого в нем не наблюдалось. Рябликов заметил на шее у кота желтую ленточку. Ленточка переливалась и сверкала. От нее тянулись тонкие золотистые лучики. Рябликов нерешительно протянул руку и погладил арбалета. Кот сощурился и загудел, как маленький моторчик. Видно было, что он совершенно не испытывает угрызений совести, а, напротив, даже гордится, что заставил хозяина поволноваться. После недели, проведенной неизвестно где, кот округлился и похорошел. Его шерсть колоснилась и блестела, а сам арбалет выглядел сытым и ухоженным. Через пять минут он уже дремал у Рябликова на коленях свернувшись клубком. тш Не будем ему мешать. Лучше расскажем, где пропадал кот и как у него очутилась золотая ленточка. Ну, слушайте». Арбалет свалился с балкона, погнавшись за вороной. Ворона была толстая и нахальная. кар Кар-р!» ругалась она и воровато косилась на рыбу, которую Рябликов выставил, чтобы остудить после варки. Кот прыгнул на нахальную птицу, но промахнулся и плюхнулся прямо в сугроб под балконом. Он не ушибся, но снег забился ему в уши и даже в ноздри. Арбалет чихнул и отряхнулся. «На снегу хорошо, а на подушке лучше», — подумал он и замяукал у дверей подъезда, надеясь, что его услышат и впустят. Но вдруг откуда-то выскочила большая лохматая собака и бросилась на арбалета. Может, она хотела с ним познакомиться, а может, и разорвать. С этими собаками ничего нельзя знать заранее. Впрочем, кот не стал выяснять ее намерений. Задрав хвост, он бросился бежать. Пес несся следом и звонко лаял. Арбалет выскочил на дорогу и проскочил между машинами, едва не попав под колеса. Лохматая собака гнала кота до самого Тимирязевского леса. Там он проскользнул между металлическими прутьями ограды и вскарабкался на березу. Немного полаев у забора, собака потеряла к коту интерес и убежала. Арбалет в растерянности огляделся. Вокруг утопали в глубоком снегу деревья и торчали из сугробов черные ветки кустов. Кот сполз с березы, увяз по брюшко в снегу и жалобно замяукал. Так далеко от дома он еще никогда не забредал. Кот попытался найти дорогу домой, но всюду были только деревья и кусты. Вскоре арбалет понял, что заблудился. Поднялся ветер. Следы кота быстро замело. Арбалета стал пробирать холод. Смеркалось. Над головой заблудившегося кота взошла откушенная луна. Откуда-то с дерева сорвался ком снега и шлепнул арбалета по лбу. «Вот и пропадай теперь!» — с тоской подумал арбалет. Он вспомнил о теплом диванчике и мисочке с рыбой, оставшихся дома, и печально мяукнул. «Как хорошо было бы теперь греться у батарейки и, засыпая, слушать, как за окном шумит вьюга, и постукивает печатная машинка Рябликова!» Арбалет разгреб под кустом сугроб и свернулся клубком, надеясь согреться. Его начало заметать снегом, и холод пробирал до самой последней шерстинки. Но тут неподалеку послышалось потрескивание. Кто-то шел по направлению к коту. Арбалет с ужасом подумал, что в лесу есть дикие звери, которые пронюхали о его появлении и идут полакомиться котятинкой. Перепуганный арбалет полез по толстому стволу дерева. Забравшись довольно высоко, он посмотрел вниз и увидел, как в снегу, Один за одним появляются маленькие следы. Около дерева они остановились. Если бы кот был человеком, он бы удивился, но арбалет был котом, и все, что происходило, воспринимал как должное. Неожиданно арбалет почувствовал, что на дереве он больше не один. Рядом с ним на сучке сидел маленький человечек, похожий на шишечку, и с жалостью смотрел на него. «Ах ты, заблудяга! Замерз, небось!» «Пойдем-ка ко мне в шалашик, я тебя молочком теплым напою, глядишь и отогреем», — ласково сказал человечек. Увидев, что человечек настроен дружелюбно, кот доверчиво потерся о него мокрый мордочкой. Продрогший кот и человечек спустились с дерева и отправились в путь по глубокому снегу. Арбалет чувствовал себя уставшим и голодным, как собака. «Может быть, я и есть собака?» «А никакой не кот!» — одеревенело, думал он. Минут через десять человечек и кот подошли к старому дубу на опушке леса. Высоко между мощными ветвями дуба арбалет увидел узкое дупло. Закинув за спину седую бороду, человечек прыгнул в него. Арбалет полез за ним и почувствовал, что куда-то падает. Но сразу же падение закончилось, и арбалет приземлился на что-то мягкое и пружинящее. Дупло освещалось тусклым мерцающим светом дни Арбалет прищурился и увидел кроватку, покрытую мхом, мягкий коврик на полу и много-много полочек, на которых лежали сушеные ягоды, травы и грибы. Как вы уже, наверное, догадались, кот был в гостях у лешего ворчуна. «Грейся, бедолага!» сказал леший, и, стряхивая с снег, стал притоптывать, напевая веселую песенку. «Шерстки у кошки, постерились вошки, и теперь у кошки и блошки и вошки!» Арбалет полакал молочко, которым угостил его ворчун, и постепенно согрелся. Он свернулся на маховой кроватке и замурлыкал. Ворчун слушал довольное мурлыканье кота и расчесывал гребнем густую бороду. «Такие вот дела! Стал быть, потерялся! ай ай ай Заблудяга ты, заблудяга!» Под монотонное бормотание ворчуна кота начала клонить в сон. Глаза его сощурились, оставив только узенькую щелочку. Кот понимал, что невежливо засыпать сразу после обеда, но ничего не мог с собой поделать. Где-то снаружи завывала пурга, но в дупле было уютно и тепло. Арбалет уснул. Коты вообще редко страдают бессонницей. Утром ворчон попытался растормошить гостя, но арбалет сладко спал. Тогда леший улыбнулся и налил в людечко молока. а звук льющегося молочка кот моментально пробудился. Каким бы соней он ни был, но завтрак не просыпал никогда. «Пойдем-ка, братец, посмотрим, что нового случилось в лесу за ночь». Сказал Ворчон. Кот и Леший вылезли из дупла. За ночь нанесло много снега, и кот увяз в сугробах. «Мяу!» Возмутился он, поочередно выдергивая из снега лапки и отряхивая их. «На, братец, так не годится!» Зацокал языком Ворчон и что-то прошептал. Тотчас на лапках у кота появились четыре маленькие лышки «Вы можете представить себе кота на лыжах?» Вот так и выглядел наш арбалет. Вначале он никак не мог привыкнуть к лыжам, лапки у него расползались, и он падал. Только вдоволь извалявшись в снегу, арбалет наконец понял, что на лыжах нужно скользить. И кот заскользил по снегу, ловко огибая деревья и кусты. Вскоре арбалет так приноровился к лыжам, что леший едва за ним поспевал. — Подарил ему на свою голову, — ворчал он. Тимирязевский лес не такой уж большой, но чтобы обойти его требуется немало времени. К тому же Ворчун останавливался почти у каждого дерева и дотрагивался до его ствола. Он был похож на заботливую мамочку, которая проверяет, нет ли у ее ребеночка температуры. Ворчун отряхивал молоденькие деревца от снега, и они стремительно распрямлялись. «Ничего», — приговаривал Леший, — «ничего. Снега много, значит, и воды весной много будет. Землю промочит». «Авка вырастет, это хорошо!» Арбалет, вняв своим хищным инстинктом, погнался за молоденькой синичкой. В азарте он забыл про лыжи, врезался в куст и надежно запутался всеми четырьмя лапами. «В другой раз не станешь синичек гонять, оболтус!» Ворчун высвободил кота из куста. «Они тебя не трогают, и ты их не трожь!» Арбалет смущенно прикрыл хвостом нос и чихнул. На ладонь к села молодая синичка и о чем-то возбужденно засверистела. «Снег нынче глубокий, мороз большой, кормить синичкам нечем. Из-под снега попробуй что добыть», — покачал головой ворчун. «Прежние-то годы детишки кормушки вешали, а сейчас почему-то перестали. Так лесным жителям и погибнуть недолго». Ворчун достал из котомочки горстку семечек и высыпал на ладонь. Тотчас прилетело еще несколько синичек, и они принялись доверчиво склевывать семечки прямо с его ладони. С дерева спустилась белка с пушистым хвостом и опасливо косясь на арбалета выпросила у ворчина орешек. Потом белочка забралась клешем на плечо и что-то пропищала. «Что ж ты мне раньше не сказала?» Возмутился ворчун и огромными прыжками помчался между деревьев. Арбалет, боясь отстать, скользил за ним на лыжах. Возле высокой ели ворчон остановился и позвал. «Рыжик, что с тобой, маленький? Иди к дедушке!» С ели, жалобно попискивая, спустился маленький бельчонок. Одна лапка у него была, вероятно, сломана и подрагивала. Вид у бельчонка был больной и несчастный. Его черные глазки и бисеринки слезились, и капельки слез замерзали на мордочке сосульками. Пельчонок дрожал. Ворчон взял его на руки. — Кто это тебя? Мальчишка ледышкой подбил? — Вот хулиганенок! Небось, в директора школы не кидается. Ну, — но ничего, я знаю, как тебе помочь. И прошептал заклинание. — Снегом белым оботрись и пургою обметись. «Здоровье белочки вернись!» Бельчонок перестал дрожать и неуверенно ступил на сломанную лапку. Волшебство подействовало, и лапка срослась. Бельчонок ткнулся холодным носиком в бороду ворчуна и стрелой взлетел на ель. Когда, путаясь в лыжах, дереву подоспел арбалет, Бельчонок уже весело дразнил его с верхней ветки, озорно помахивая хвостиком. Арбалет, мяукая, полез было на дерево, но шлепнулся в сугроб. Он забыл, что когда на тебе лыжи, особенно не поладишь. Когда ворченый кот возвратились к старому дубу, на полянке арбалет увидел небольшой домик с узорчатыми ледяными ставеньками. На крылечке сидела девочка в белой шубке и с восхищением смотрела на арбалета. — Какой замечательный котик! Ворчун, можно я его поглажу? это Снегурочка, у него, спроси, можно или нельзя?» «Хотя, я думаю, что он не будет возражать», — улыбнулся Леший. Снегурочка взяла арбалета. Довольный кот мягкой муфточкой свесился у нее с рук и заболтал лапками в лыжах. Ему все больше и больше нравилось в лесу. «Ворчун, пусть котик останется у меня, я буду за ним ухаживать», — пообещала Снегурочка. я здесь при чем?» «Животное дикое, оно аль домашнее, само за себя решает», — сказал Леший. «Котик, ты поживешь с нами? Скажи, поживешь?» — Снегурочка прижала к себе арбалета. Кот согласно мяукнул и сбросил с передней лапки лыжу. «Почему бы не пожить, если приглашают?» Целую неделю кот прожил в лесу у Ворчуна и Снегурочки. Леший втирал ему в шкурку специальную лечебную мазь. Шерстка арбалет стал густой и пушистый, как у породистого сибирского кота. Котин округлился и потолстел. Но вскоре он заскучал по своему хозяину Рябликову, теплой батареи и ленивой дреме на бумагах письменного стола. «Домой, стало быть, засобирался. Оно и верно. В гостях хорошо, а дома лучше», сказал Ворчун, поглаживая арбалета по упитанной спинке. Снегурочка приподняла кота и прижала к себе его мордочку. «Грустно с тобой расставаться? Это тебе на память!» Снегурочка выпутала из косы желтую ленточку и повязала ее коту на шею. А потом на вьюжной тройке отвезла арбалета к хозяину. Кот-арбалет отсыпался дня два у батареи, а психиатр Рябликов любовался его необыкновенно густой и длинной шорсткой Хотя... Иногда он задумывался и мрачнел. Посмотрит, бывало, на кота, подойдет, дотронется и покачает головой. Все никак не поймет, мерещится ему кот или нет.